День был тёплый, парило. Снег остался только в гуще леса. Земля пропиталась водой, и лес вокруг за последние дни заметно ожил. Началось длинное, сумрачное лето. Больше здесь снега Павлышу не увидеть. Они улетят раньше, чем лето дойдёт до середины. хотя впрочем он обязательно слетает в горы, там есть ледники и вечный снег. жаль, что они выбрали место для работы в этом мрачном краю, южнее у океана, где пустыня, климат куда суше. странное зрелище привлекло внимание павлыша. он даже остановил машину, чтобы поглядеть на огромных насекомых, как ни странно, схожих с чем-то с лошадьми. стая которых рид нашла на водопой. И неожиданно натолкнулась на вездеход. Насекомые замерли на мгновенье, и тут же на спинах у них, сверкая и переливаясь всеми цветами радуги, начали расти прозрачные пузыри. Стая бросилась бежать вдоль берега, а пузыри стали размером больше самих чудовищ, достигая метров 3 в диаметре. Каждый шаг беглеца превращался в затяжной прыжок в несколько метров длиной, насекомые как бы парили над землёй. В этом противоестественном беге была экзотическая грация. Затем вся стая повернула к озеру и бросилась в воду. Лишь пузыри да узкие чёрные головы с белыми вполошку глазищами высовывались из воды. Далеко стая не уплыла. Внезапно вода перед передним насекомым взбурлила, и змеиная голова с разинутой, полной зубов пастью метнулась к сверкающему пузырю. Пузырь лопнул, и чёрная морда ушла под воду, и там же скрылась змеиная голова. Остальные пловцы резко повернули к берегу. Павлыш проверил, работали ли камеры.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 Павлыш пустил машину дальше по берегу, рассуждая о том, что критерием цивилизованности мира должно служить именно чувство юмора. Порой может засмеяться обезьяна, но нужна достаточно развитая речь, чтобы рассказать анекдот и увидеть хохочущие лица собеседников. Здесь же ничего смешного просто не бывает. Если ты зазеваешься, решишь посмеяться, тебя скушают. Вскоре пришлось вновь затормозить к берегу. Подступали холмы, поросшие кустарником, редким белёсом и каким-то хилым. Но среди кусту виднелись круги разрыхлённой земли. Круги были совершенно правильными, проведёнными циркулем. Павлыш остановил машину на краю одного из кругов, поставил Ничего интересного не происходило. Тогда он включил щуп. Длинный гибкий прут выскочил из тела вездехода и начал ощупывать землю. Конец его медленно продвигался к центру круга, и вдруг, когда Павлыш решил, было что круги безопасны, земля раздалась. Нечто белое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 И мрачно сказал похитителю: "Подавишься ты моим щупом, честное слово, подавишься". Он повёл весь деход стороной, поближе к склонам холмов, продирая сквозь кусты. И тут он увидел цветы или нечто очень похожее на цветы. Алые лепестки слодонь размером окружали пушистый жёлтый центр цветка. Это было красиво. Длинные стебли чуть покачивались, сгибаясь под тяжестью лепестков. Павлыч осмотрелся. Вроде бы ничего ему не грозило. В любом случае, его скафандр устоит против любого агрессора. Он выскочил из звездохода и пошёл к цветам. Приятно доставить радость Салли. Но в момент, когда перчатка Павлиша дотронулась до стебля, цветок, отклонился будто испугавшись прикосновения, и сложив лепестки, скользнул в землю. Лишувская норка указывала на место, где он рос. Со вторым цветком Павлиш решил схитрить. Он ухватил его быстро, словно ловил муху, и дёрнул.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 справа стояла стена кустов куда более ярких, чем остальной кустарник. Листья у кустов были острыми, как иглы, будто молодая поросль сосеных грелась под тёплым ветром. Павлышу даже показалось, что если раздвинуть колючие ветки, там внутри таятся настоящие крепкие скользкие мослята. Чтобы отделаться от наваждения, Павлыш подошёл к кустам поближе. Но не успел перетронуться к ним как кусты ощетинились длинными иглами, и в следующем мгновенье иглы полетели в Павлыша настолько тонкие, острые и крепкие, что сотни их умудрились ввинзиться в непроницаемую ткань скафандра, и Павлыш чуть не потерял равновесие от совместного удара сотен игл. Он отскочил, проклиная кусты. и потратил несколько минут, прежде чем удалось очистить скафандр от невероятно крепких и острых иголок. Ещё через несколько сот метров пришлось снова остановиться. Хаулмы подошли к самому берегу, и из воды торчали здесь острые камни, предупреждая, что плавание по озеру может быть опасным. Тогда Павлыш поднял вздох от воздух и пошёл над вершинами деревьев сквозь тонкие голубые зеленоватые ветви трудно было увидеть что происходит в глубине леса к тому же пошёл дождь и всё заволокло павлыш пытался уговорить тебя что ему здесь очень интересно что как биолог и путешественник он сегодня многое увидел что он первооткрыватель колумб этого мира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 в тесный купол, полный чистых, домовидных запахов. Как с напускной строгостью посмотрит Клавдий и заявит, что он наверняка плохо прошёл дезинфекцию на входе, а Салли начнёт хлопотать у плиты, отдавая дань женскому желанию накормить охотника. Лес оборвался у большой быстрой реки, которая впадала в озеро. Он подходил к ике плотно и густо. Ни клочка свободной земли. Деревья стояли в воде белыми стволами, как неуверенные в себе купальщики, не знающие, то ли им нырнуть и поплавать, то ли побрызгать на грудь ладошками и бросити обратно к расстеленному на берегу полотенцу. На дальнем берегу Павлыш увидел небольшой мыс, поросший травой и окаймлённый полоской гальки. Туда он и направил весь деход, решив, что этот мыс будет крайней точкой его путешествия. Когда Павлыш вышел из вездехода, вокруг было тихо. Только чуть журчала вода, обтекая камни. Словно он вошёл в комнату, где только что кипел непринуждённый разговор, но при виде нежданного гостя все замолкли и смотрят на него враждебно, ожидая, когда тот уйдёт. Скушно живёте, с вызовом сказал дяке Павлыш но ответом было молчание отмахнувшись от печальных размышлений павлыш стал глядеть вдаль неподалёку начинался лес в общем низкорослый и чахлый дальше от берега он становился выше вершины были темнее а ещё дальше там где лес сливался с периной дождя он заметил колоссальную обрывистую скалу. Впрочем, нет, вернее всего, это не скала, подумал Павлыш. Скорее это похоже на колонны. 2 3 4 колонны уходили в облака. Вот это уже интереснее, подумал он, и желание возвратиться домой пропало. Павлыш поднял машину в воздух и полетел дальше. Через 5 минут он приблизился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 Затем громадный с шишкой, на ростом, уходили в сторону, и всё это сооружение было к тому же покрыто кустами, лишьайниками, небольшими деревцами, выросшими из ствола. А в одном месте Павлыш разглядел даже уместившееся в развилке небольшое озеро, окружённое густым тростником. Потом он увидел пещеру, дупло, в котором мог бы уместиться трёхэтажный дом. И у него даже появился соблазн нырнуть туда на вездеходе, но потом Павлыш представил себе, каким гадким характером могут отличаться его обитатели и раздумал. Кружава вокруг ствола. Павлыш медленно поднимал машину, и каждый последующий круг был всё больше, потому что на высоте метров 100 от ствола начали отходить корявые сучья. А ствол всё тянул вверх, пока не пропал, и только тогда Павлыш понял, что незаметно вошёл в низкие облака, скрывшие от него вершину дерева.